Каменный дом выделялся на фоне кирпичных построек. Припарковав машину напротив, я направился к нему. Остальные остались в служебной машине неподалеку, как и группа быстрого реагирования, ждать моего сигнала. На двери висела бронзовая табличка «Дом музей юстиции. Ниль и нуль реманабит». Несколько секунд рассматривал знакомые завитушки. Ниже был распечатанный на принтере и запаянный в файлик обычный лист А4. Телефон для записи на экскурсию 232-11-15. Группам свыше 20 человек скидка 30%. Возрастной ценз 6+. Учитывая, какие раньше были способы узнавать правду, то 6+, не слишком ли юные зрители? Позвонил в звонок. Мне открыла бледная и очень красивая девушка. Огромные темные глаза, черные волосы до поясницы, кожа без изъянов. Она отошла, несмотря на меня, давая войти в помещение. Ее лицо показалось мне смутно знакомым. Но где я мог ее видеть? Девушка яркая, а на у меня память хорошая. Так и не мог вспомнить, поэтому спросил. «Добрый день. Мы с вами не знакомы?» «Не знаю». Я вас не помню. Вам сюда. Я огляделся. Сразу около входа висело большое зеркало от потолка до пола, оправленное в тонкую рамку. В нем отражались несколько рядов крючков для верхней одежды с другой стороны помещения. Впереди была лестница наверх. И девушка сделала несколько шагов по ней, встала, ожидая меня. Я прошел за ней и встал на перекрестке комнат. Слева был просторный зал. Стены, отделанные деревом, в воздухе стоял легкий запах можжевельника, картины судов, древнегреческие статуи богов. В центре комнаты скульптура Фемиды, с весами и мечом в руках, а глаза завязаны. Справа похожая комната, с той лишь разницей, что в центре был еще один проход, а за ним, скорее всего, спуск в подвал. Было желание дать сигнал группе и перетрясти это место до последнего кирпичика? Но меня остановило только то, что это может ничего не дать, и мы можем их спугнуть. Я же не сказал, по какому делу пришел. Это не важно. Я тут такой же посетитель, как и вы. Значит, вам нужна Мирта. Я должна проводить. Она сейчас в комнате наверху. Я провожу. Сделаю то, что должна, и смогу уйти по своему делу. Я должна его сделать. Отрывочные предложения и нескладная речь в глаза не смотрит, такое ощущение, что она никуда не смотрит, взгляд расфокусированный. Если придется проводить допрос, то нужен будет специалист, а наш психиатр, как назло, в отпуске, уехал в тайгу без связи, и вызвать не получится. От психолога уже поняли, можно ничего не ждать. Девушка открыла дверь, пропуская в просторный кабинет. Старая деревянная мебель диван с креслом и высоким журнальным столиком. Только современная техника выбивалась из единого стиля. Из боковой двери вышла эффектная брюнетка, широко улыбаясь пошла мне навстречу, как старому другу, которого рады видеть. Одета была в просторную блузу и кожаные штаны. С таким радушием мне пожала руку. «Меня зовут Мирта. Вы по поводу экскурсии?» Это объясняло ее поведение. Меня приняли за клиента, отсюда и такое радушие? Или за ним крылось что-то еще? Александр Михайлович, я следователь по особо важным делам. У меня есть несколько вопросов, которые я хотел бы вам задать. Давайте пройдем к дивану. Спасибо, Лика, можешь идти. У тебя еще дела есть. К нам должны первоклассники на экскурсию прийти, но час времени в запасе должен быть. Что вы хотели? Я сел на диван. Она в кресло. Придвинул столик, чтобы разложить фотографии с надписями на последних местах преступления и из архива. Я ждал хоть какой-нибудь реакции, но она, заложив ногу на ногу, взяла снимки в руки и внимательно рассмотрела каждый, а затем вернула мне с вопросом. «Что вы хотите?» «Надпись на вашей табличке и на местах преступления совпадает. Кто вам ее делал?» «Написание очень сходное.» И? Ниль и нультум Риманобит латынь, и переводится как «ничто не останется безнаказанным». Не верю, что следователь, который закончил юридический, забыл такую фразу с первого курса. Ее легко найти в интернете. Что касается написания, оно идентично написанию на одном древнеримском акте. Специально такую заказывали. Что вы хотите от меня, Александр? Акт? Какой? Она открыла планшет, который был под рукой, сайт музея из другого города и показала свиток с похожей надписью. Ее ответ меня не удовлетворил. Достал из папки все фотографии, что сделали и напечатали, связанные с этим особняком. «Александр Михайлович, без фамильярности попрошу. Вам не кажется, что это уже серьезно?» Женщина внимательно перебирала фотографии, пока не остановилась на одной. Повернув ко мне ее, она показала изображение коридора этого дома с несколькими людьми. Стукнув по одному из них своим ногтем, спросила. «Мне кажется, что вас водят за нас Или хотите сказать, что мне три сотни лет? Я так плохо выгляжу?» Взяв из рук фотографию, несколько раз посмотрел на женщину, сидящую передо мной, и на фотоснимок, сделанный из архива. Она улыбнулась и отхлебнула чай из кружки, что стояло в подлокотнике кресла. «Я не говорил, что этот снимок сделан 300 лет назад», — Мирта ответила сразу, без секунды заминки. «За вас это сказала одежда на людях. Я же историк, Александр». «Александр Михайлович, вы слишком молодо выглядите для владелицы подобной недвижимости. Можно ознакомиться с документами?» У меня действительно все больше складывалось впечатление, что меня пытаются водить за нос, потому что папка с нужными документами оказалась рядом, как и планшет до этого. «Конечно, можно. У нас все по закону. Но вы не там ищите злодеев. Лучше было бы, если бы я выглядела как старуха?» Забирая фотографии и папку, которую мне протянули, я поднял на мгновение глаза. В кресле сидела утопленница. Рефлекторно встал, отодвигая диван и едва не упав, отступил на несколько шагов назад, разрывая дистанцию. Сработали старые рефлексы. Только вот снова сидела Мерта, удивленно подняв брови. «С вами все в порядке? Вы так резко поднялись?» Я несколько секунд смотрел на женщину передо мной. Она была совершенно обычной. Хотел бы привидевшиеся списать на усталость и бессонные ночи, только вот нет. Секунду назад видел женщину, которая провела очень долго времени в воде или утонула. И все эти странности на местах преступления, ее перевоплощение только укрепило во мне уверенность в том, что что бы это ни было, но мир-то знает, если не все, то многое, и полностью откидывать мистический компонент уже нельзя. Это может затормозить расследование. И даже если он и есть, логика всех преступлений укладывается в человеческую, а значит, в основе стоит человек. Но в этом случае давление не поможет, нужен иной подход. Как надписи на местах преступления связаны с надписью на вашей двери? Вы это знаете, и вопрос не для протокола. Мне важно понять, что происходит на самом деле. «У вас мертвая хватка, Александр, хотя другого от следователя ожидать не приходится, и это хорошо, но утомительно». Она тяжело вздохнула и, медленно встав, подошла к шкафу, виляя бедрами. Открыла тяжелые дубовые двери и вытащила что-то в холщевом мешке. «Я расскажу вам, что знаю об этом месте, а вы уже сами сделаете выводы. Вы сидите на месте древнего храма юстиции». Другое имя этой богини – Фемида. В подвале у нас сохранился древний алтарь. Хотите посмотреть? Или можем подождать экскурсии? Я детям все подробно рассказываю и показываю, и алтарь в том числе. На меня иронично посмотрели, но я не изменил своего выражения лица, ожидая продолжения. Мирта вытащила несколько свитков. Убрав все со стола и надев перчатки, Она развернула первый с изображением богов. В общепринятых легендах Фемида – одна из титанит, вторая жена Зевса, стоящая на страже порядка. Ее глаза закрыты повязкой, как символ беспристрастия. Держит одной рукой весы, а другой меч или рог изобилия. Но это представление лишь двух культур и весьма близких – древнегреческая Фемида и древнеримская юстиция. Чуть в сторону, в Египет, там была богиня Маат с пером истины и снова с весами. По поверьям, сердце праведника не могло быть тяжелее ее пера, пера истины. Сердце умершего клали на одну чашу, а на другую – перо. И если сердце перевешивало, то умерший отправлялся прямиком в ад. Я не зря делаю акцент именно на весах. На этом месте тоже верили в божество, у которой были весы. Пусть и имя у нее было не юстиция и не маат, суть от этого не изменялась. Тут хранилась одна из чаш, а вот вторая пребывает вне нашего мира. На самом деле, тут имеется в виду метафорический объект. Чаш может быть много, как и миров, и богов, и правд. А вот истина всегда одна. Эта чаша, как ее символ. Одна и всегда находится вне миров и вне времени. Что касается этого места, на него приходили те, кто искал справедливости, те, кого не защитил закон и не воздал по заслугам обидчикам. Оплатой была жертва, хотя в свитках весьма туманно об этом говорится. Что именно считается жертвой? Разные источники дают разный ответ, от животных до рабов. По некоторым... Это собственная душа, призывающего к ответу. Или душа обидчика. Души во многих свитках фигурируют. Они как изотопы урана, плутония и тория в ядерной энергетике. Так и в легендах души. Она достала второй свиток, свернутый в трубочку, и развернула его. Несколько изображений шли одно за другим. На первой картинке были два одинаковых зеркала друг напротив друга. На следующей осталось одно, а второе было разбито и осколки разлетались. На третьей картинке разбитое зеркало стало чуть больше, как будто несколько кусков вернулось, а позади было нарисовано пламя. А вот Мирта рассказывала явно другую легенду. Есть и еще одна легенда, о которой я хотела рассказать. О двух зеркалах-близнецах, одних из древнейших сущностей. И зеркала ли это? Или нечто такое, что постигнуть нам нашим разумом пока не дано? Сложно сказать. Зеркало издревле считается мистическим объектом. Одно из поверей гласит, чтобы получить желаемый человек впустил дьявола в мир. Желаемое он получил, только вот после он осознал, что натворил, и желаемое ему стало не нужно. Исправить содеянное он не мог, и зеркало так и осталось тут напоминая о содеянном, отражая то, что видит вокруг. Послышались детские голоса, и Мирта, быстро все собрав, вышла встречать их, уговаривая меня пойти еще на экскурсию. Школьники, первый или максимум второй класс. Явно были тут не первый раз. Один мальчик подошел ко мне. Старая одежда, сам худенький и бледный. Мне кажется, или она стала другой? Тут что-то поменялось? Я присел, чтобы быть с ребенком на одном уровне. Кто и как именно? Он перешел на шепот, собираясь поведать мне свою тайну. Мир-то стало другой. И это место... Мы тут часто. Она всегда была доброй, хотя и это место жуткое. Но сюда хотелось вернуться. А теперь нет. Не знаю. Все то же, но не то. А еще... Еще тут есть призраки. Я сам видел. Его глаза стали большими. Было видно, то, что он рассказывает, вызывало у него бурю эмоций. «Что ты видел?» Люди исчезали и появлялись тут. К нам подошла учительница. Я показал ей документы и завернул экскурсию. Не стал объяснять причину, попросил просто договориться о следующем разе по телефону. Дождался, пока последний ребенок покинет помещение. И, взяв визитку около зеркала, распрощался сам. Вышел, чувствуя пристальный взгляд в спину. Пошел к своей машине. Написал старшему из группы быстрого реагирования, чтобы продолжали наблюдать за этим домом. Сам пытался собрать из этого потока легенд хоть крупицу информации, которая могла бы помочь. Но мои мысли прервал следующий вызов. Четвертое место преступления. «Еще никогда я настолько не хотел ехать на место преступления, как в этот момент».